Добрый день, уважаемые зрители. Я сегодня продолжу свою лекцию, посвященную расстановке политических сил в ближайшем сталинском окружении в 1948-1952 годах. Ну, как известно, мы прошлую лекцию закончили на знаменитом Ленинградском деле, а между тем надо, конечно, понимать, что само Ленинградское дело вероятнее всего, выросла не только из двух известных ленинградских историй, связанных с публикациями документов по выборам секретарей Ленинградского горкома и обкома партии в декабре 1948 года и с организацией и проведением Всероссийской оптовой ярмарки в январе 1949 года, но и уже с так называемым «подзабытым делом Госплана», который после войны, по сути, превратился в аналог Малого Совета Министров СССР. Как считают многие историки, в частности Жуков, Хлевнюк, Горлицкий, кузнечевский и другие дело госплана стало постепенно раскручиваться с известной записки заместителя председателя госснаба ссср михаила трофимовича помазнева который адресуя эту записку Иосифу освисренчу сталину прямо указал на то что руководство госплана ссср проигнорировало указание вождя о корректировке плановых показателей на 1 и второй кварталы 1949 года и по сути обманула вождя. По мнению Хлебника и Горлицкого, нельзя исключить того, что эта инициатива Михаила Помознева была составной частью решительной атаки Лаврентия Палча Бирия. Главным образом именно его, а также Георгия Максимилиановича Маленкова на Николая Алексеевича Вознесенского. Во всяком случае, вскоре автор этой записки был назначен на влиятельный пост управляющего делами Совета Министров СССР, с которого, как известно, сразу слетел после ареста или ликвидации Лаврентия Берия в июне 1953 года. Ну, когда Иосиф Виссарионович Сталин узнал об этом вопиющем факте, а также о том, что именно в Госплане СССР еще в годы Великой Отечественной войны была налажена целая сеть по продаже за рубеж особо важных и секретных документов, он дал прямое указание создать комиссию во главе с уполномоченным ЦК ВКПБ по кадрам в самом Госплане СССР Евгением Ермилевичем Андреевым для проверки этой Информации. В конце августа 1949 года по результатам своей работы комиссия Андреева, который, кстати, до недавнего времени, как известно, возглавлял ключевой административный отдел ЦК, направила на имя двух секретарей ЦК, Георгия Максимилиановича Маленкова и Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, записку о пропаже секретных документов в Госплане СССР, в которой констатировало, что за последние пять лет то есть э, в 1944-1948 годах из Госплана СССР бесследно исчезли 236 секретных и совершенно секретных документов, в частности инструкция по ведению секретной и совершенно секретной переписки работниками Госплана за номером 3132. И справки о расчетах нефтеперевозок за 1945 год за номером 121, о советско-иностранных предприятиях за границей за номером 675, о развитии добычи марганцевых руд за номером 2663, отчетные данные о производстве свинца, Кобальта и рафинированной меди за номером 3026, об организации производства локационных станций за номером 4103, о дефицитах по важнейшим материальным балансам, в том числе по цветным металлам, авиационному бензину и маслам за номером 65, 0,5 и многие другие. Понятно, что Николай Вознесенский как глава госплана СССР не мог об этом не знать, хотя в своем покаянном письме на имя Вождя он утверждал именно это что, в общем-то, конечно, никоим образом не снимало с него персональной ответственности за его прямых подчиненных. Поэтому 11 сентября 1949 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление о многочисленных фактах пропажи секретных документов в Госплане СССР, которое утвердило предложение комиссии партийного контроля, но я напомню, что при формальном председательстве этой комиссии со стороны Андрея Андреевича Андреева, ее реально де-факто возглавлял Матвей Федорович Шкирятов, об исключении Николая Алексеевича Вознесенского из состава ЦК в ВКПБ и придании его суду. Так что все попытки наших доморощенных либералов, монархистов и разного рода антисталинистов представить Николая Вознесенского, Алексея Кузнецова и компанию, как яркий пример беспочвенной сталинской тирании, просто не выдерживает никакой критики. Между тем, надо сказать, что профессор Хлебнюк, исходя из собственных чисто умозрительных э, установок, что в сталинской тоталитарной системе существовал лишь Единственный рычаг экономического управления и роста, в частности жесткое административно-репрессивное давление на руководителей всех уровней, заявил, что, детское дело Госплана как раз и стало именно таким репрессивным рычагом. Кроме того, по его мнению, это дело должно было напомнить руководителям всех министерств и ведомств страны, что Госплан СССР не только координирует, но и контролирует деятельность всех правительственных структур и отстаивает. Общегосударственные интересы в борьбе с ведомственным эгоизмом. Поэтому беспринципное сращивание госплановских структур с подконтрольными ему органами в Совете Министров СССР и представляло серьезную угрозу всему государственному управлению. Иными словами, хотя дело Госплана не сводилось только к делу Вознесенского, а дело Вознесенского не было лишь частью Ленинградского дела, все эти три акции То есть Ленинградское дело, дело Вознесенского и дело Госплана были тесно сплетены между собою и дополняли друг другу. Между тем перестановки в верхнем эшелоне власти вскоре вновь продолжились, уже в середине июня 1900. 49 1949 -го года, после очередной опалы, Вячеслав Михайлович Молотов вновь вернулся к своим привычным обязанностям куратора внешней политики, поскольку отныне именно он, а не Андрей Януаревич Вышинский, стал опять вносить предложения в Политбюро по работе МИДа и внешнеполитической комиссии ЦК и отвечать за их работу». Чуть позже ряд прежних позиций утратил и Георгий Маленков, поскольку ему пришлось поступиться единоличным контролем над идеологией и поделиться своей властью в этой важной сфере с Михаилом Андреевичем Сусловым, который теперь вместо Дмитрия Трофимовича Шипилова вторично возглавил отдел пропаганды и агитации ЦК ВКПБ и был назначен главным редактором центральной партийной газеты Правда. Затем подверглась корректировкам и роль Георгия Маленкова в Бюро Совета Министров СССР, поскольку после отставки Николая Вознесенского другие члены «семерки» посчитали его роль чрезмерной. В результате уже в начале сентября 1949 года Политбюро ЦК принимает решение об очередной реорганизации Совета Министров СССР, в соответствии с которым Бюро Совета Министров СССР было несколько расширено и переименовано в Президиум Совета Министров ССР. Причем этим же решением поочередное руководство его заседаниями было возложено на заместителя председателя Совета Министров СССР товарищей Берия, Булганина, Маленкова, Кагановича и Сабурова. В этой обновленной команде, как считает Юрий Николаевич Жуков, Лазарь Моисеевич Каганович – получивший после возвращения из Киева пост председателя Госснаба СССР, был призван не только действовать, сколько олицетворять преемственность, представляя вместо Вячеслава Михайловича Молотова старейших сталинских соратников. А вот новому главе Госплана СССР Максиму Захаровичу Сабурову, который по праву считался прямой креатурой э, Георгия Маленкова, пришлось действительно пахать, Тем более, что он остался и на должности председателя Бюро Совета Министров СССР по машиностроению. Наконец, в декабре 1949 года, воспользовавшись очередной анонимкой, поступивший в ЦК, где первый секретарь МК и секретарь ЦК Георгий Михайлович Попов обвинялся в бездушном отношении к людям, их заботам и нуждам, члены специальной комиссии ЦК Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Лазарь Каганович и Михаил Суслов добились его отставки и назначения на его место Никиты Хрущева, которого на Украине сменил второй секретарь ЦК Компартии КПУ Леонид Георгиевич Мельников. Между тем, надо сказать, что очередной состав так называемого узкого руководства продержался у власти всего 7 месяцев, поскольку, по мнению того же Юрия Николаевича Жукова, успешное испытание атомной бомбы и переход от научно-конструкторских и опытных разработок к планомерному производству Атомного оружия позволили изменить нарушенный еще в конце войны традиционный баланс сил, восстановив прежнее преимущество сталинских наркомов. Первым отчасти вернул себе утраченное положение Анастас Иванович Микоян, получивший в конце января 1950 года пост председателя бюро Совета министров СССР по торговле и пищевой промышленности. А затем в середине февраля 1950 года Вячеслав Михайлович Молотов тоже сменил свою должность и возглавил Бюро Совета Министров СССР по транспорту и связи, что позволило ему вновь участвовать в решении важных экономических вопросов. Тогда же в конце февраля 1950 года Министерство Вооруженных Сил СССР было вновь разделено на два ведомства. Военное Министерство СССР, главой которого был переназначен маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский и в военно-морское министерство СССР, которое возглавил главком военно-морского флота адмирал Иван Степанович Юмашев. Наконец, в апреле 1950 года руководящая «семерка» образовала бюро президиума Совета министров СССР в составе Иосифа Серионовича Сталина, его первого заместителя Николая Александровича Булганина и пяти простых заместителей в лице Лаврентия Берия, Георгия Маленкова, Лазаря Кагановича, Вячеслава Молотова и Анастаса Микояна. Причем этим же решением Политбюро ЦК было четко установлено, что председательство на заседаниях Бюро Президиума Совета Министров СССР в случае отсутствия товарища Сталина осуществлять первому заместителю председателя Совета Министров СССР, товарищу Булганину Н.А. Как считает ряд историков, в частности Юрий Николаевич Жуков и Михаил Васильевич Зеленов, откровенное указание на то, что данное решение исходило лично от Иосифа Виссарионовича Сталина, являлось отнюдь не случайным. Новая реорганизация Совета Министров стала открытым вмешательством вождя в борьбу за его наследство. Во всех иных случаях он действовал как бы закулисно, но спустя всего неделю в середине апреля 1950 года та же «семерка» согласилась с настойчивым пожеланием Георгия Маленкова вновь вернуться в бюро Президиума Совета Министров ССР, ибо он не пожелал довольствоваться положением второго лица только в партии, и приняла эта «семерка» еще одно важное решение – ввести в состав бюро Президиума Совета Министров ПССР товарища Маринкова Г.М. Вот возвращение второго секретаря ЦК, руководящий состав союзного правительства, вероятно, было связано с тем, что он, как ему тогда казалось, смог найти в лице Никиты Хрущева надежного и верного союзника в борьбе за власть, которому он смог доверить текущие дела в секретариате и Оргбюро ЦК. Тем более, что в мае-июне 1950 года он окончательно закрепил свои позиции и в Центральном партапарате, назначив руководителями ключевых отделов ЦК своих выдвиженцев, в том числе генерал-лейтенанта Василия Емельяновича Макарова, на административный отдел ЦК и генерал-лейтенанта Григория Петровича Громова на отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов. Наконец, в феврале 1951 года произошло важнейшее событие, которое коренным образом изменило всю конфигурацию власти в стране, поскольку решением узкого руководства первое Поочередное председательствование на заседаниях Президиума и Бюро Президиума Совета Министров СССР рассмотрение и решение всех текущих вопросов было возложено на трех человек, в частности Николая Александровича Булганина, Лаврентия Павловича Берия и Георгия Максимляновича Маленкова. И второе. Все постановления и распоряжения Совета Министров СССР, принятые этим триумвиратом, издавались за подписью Иосифа Бесрёновича Сталина. Надо сказать, что последнее решение до сих пор остается одной из самых трудно разрешимых загадок для истории. В частности, Юрий Николаевич Жуков предположил, что речь может идти Во-первых, либо о добровольной передаче Иосифом Сталином своих огромных властных полномочий этому триумвирату, либо о реальном отстранении тяжело больного вождя, перенесшего как минимум два инсульта от всех реальных рычагов власти. В любом случае, как по документальным данным, в частности журнала посетителей Кремлевского кабинета Сталина, Так и по свидетельству ряда членов высшего советского руководства, в том числе Никиты Хрущева, Климента Ворошилова, Лазаря Кагановича, Анастаса Микояна и Александра Поскребышева, где-то за два года до своей смерти Иосиф Виссарионович Сталин действительно фактически отошел от всех дел. Он практически перестал появляться в своем рабочем кабинете в Кремле и время от времени проводил неофициальные встречи с руководящим триумвиратом и другими членами Политбюро на своей ближней подмосковной даче в Кунцево. Между тем, укрепление позиций э, триумвирата в лице Николая Булганина, Лаврентия Берия и Георгия Маленкова, Вскоре выразилось и в падении лично преданного вождю министра госбезопасности СССР генерал-полковника Виктора Семеновича Абакумова, который в июле 1951 года был арестован и вскоре заменен ближайшим соратником Георгия Маленкова по аппарату ЦК Семеном Денисовичем Игнатьевым. Причем, что любопытно, новый глава МГБ только полгода назад... Занял ключевой пост заведующего отделом партийных и комсомольских органов ЦК и сохранил этот пост за собой плоть до середины февраля 1952 года. То есть, по сути дела, он полгода был одновременно и министром госбезопасности СССР и руководителем одного из ключевых отделов ЦК партии. Одновременно с арестом генерал-полковника Абакумова было принято постановление Политбюро ЦК о неблагополучном положении в Министерстве государственной безопасности СССР и началась стремительная раскрутка так называемого дела чекистов, за которым, вероятнее всего, также стоял Георгий Максимович Маленков, так как без него записки Михаила Дмитриевича Рюмина, это был э, один из, Сотрудников госбезопасности вряд ли был дан ход. С этого момента борьба за власть приобрела, безусловно, новый аспект. По мнению одних авторов, в частности Пихоя и Вдовина, это была борьба Иосифа Сырёновича Сталина с Лаврентием Берия и Георгием Маленковым за возвращение себе реальных рычагов власти. А по мнению их оппонентов, в частности Юрия Жукова, это была борьба между сторонниками. Жесткого курса, так называемым ястребом Лаврентием Берия, и сторонником более мягкого курса, так называемым Голубем Георгием Маленковым. И именно в этом контексте следует рассматривать знаменитое мингрельское дело о коррупции в ЦК Компартии Грузии, острие которого, вероятнее всего, как раз и было направлено против Лаврентия Палчи Берия, который, как известно, был мингрелом по национальности. Но вот косвенным свидетельством этого обстоятельства стал и тот прелюбопытный факт, что чуть позже, в апреле 1952 года, после отставки первого секретаря ЦК Компартии Грузии Кандида Нестровича Черквиане, его место занял давнишний антагонист Лаврентия Берия Акакий Иванович Мгеладзе. Из других событий лета 1951 года особое внимание, конечно, заслуживает начавшееся обновление руководства силовых министерств. Ну, вот в частности, в конце июля 1951 года опальный вице-адмирал Николай Герасимович Кузнецов за месяц до этого Повышенный в воинском звании, сменил в должности министра военно-морского флота СССР адмирала Ивана Степановича Юмашева, а в состав правительственной делегации в Польшу, которую... Возглавил участь Михайлович Молотов был включен и маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Что стояло за этими событиями, не вполне ясно, но один из лучших знатоков этой эпохи Юрий Николаевич Жуков предположил, что эти события можно рассматривать как свидетельство дальнейшей изоляции вождя и реабилитации тех полководцев, на которых он вряд ли мог бы положиться в борьбе за власть. В контексте этих событий произошло еще одно любопытное событие. Прекратилось дальнейшее издание сочинений Иосифа Срёновича Сталина, и из запланированных ранее 16 томов вышло только 13. Вторая половина 1951 года не была отмечена громкими событиями на политическом фронте, однако под конец уходящего года Политбюро ЦК приняло принципиальное решение о созыве осенью 1952 года очередного 19-го съезда партии. Причем утвержденный этим решением порядок подготовки съезда предопределил главное, кто именно будет формировать партийные делегации с мест и новые центральные органы партии, прежде всего состав ЦК. Но вот в соответствии с принятым решением выступление с отчетным докладом ЦК было поручено Георгию Максимовичу Маленкову. Доклад о директивах по пятому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР должен был делать глава Госплана СССР Максим Захарович Сабуров, а доклад об изменениях в уставе в ВКПБ первый секретарь Московского горкома и секретарь ЦК ВКПБ Никита Сергеевич Хрущев. Но новый 1952 год начался с очередных перестановок в высшем руководстве вооруженных сил СССР. Уже в январе 1952 года в результате раскрутки так называемого артиллерийского дела со своих должностей были сняты а затем и арестованный заместитель военного министра маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев и начальник главного артиллерийского управления генерал-полковник артиллерии Иван Иванович Значит, Новым заместителем военного министра по вооружениям был назначен генерал-полковник артиллерии Митрофан Иванович Неделин. Начальник главного артиллерийского управления стал генерал-полковник артиллерии Сергей Сергеевич Варенцов, а командующим артиллерией был назначен генерал-полковник артиллерии Василий Иванович Казаков. Затем в мае 1952 года еще более радикальные перетряски затронули Министерство иностранных дел СССР. Ну, во-первых, первый заместитель министра Андрей Андреевич Громыко был послан новым послом Великобритании, постоянный представитель СССР в Совете Безопасности ООН Яков Александрович Малек и советский посол в ГДР Георгий Максимович Пушкин напротив вернулись в Москву и были назначены заместителями министра. Заместитель министра Балериан Алексеевич Зорин получил должность постоянного представителя СССР в Совете Безопасности ООН. Александра Семеновича Панюшкина отозвали, с посольской должности из Вашингтона и направили послом в Пекин, а Георгий Николаевич Зарубин напротив из Лондона был переведен на посольскую должность в Вашингтон. Вот все эти перемены, по мнению историков, в частности того же Юрия Николаевича Жукова, означали грядущую в ближайшем будущем смену двух министров. Это маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского, который, я напомню, занимал должность министра вооруженных сил СССР, или вернее военного министра, и Андрея Юнатьевича Вышинского, который был министром иностранных дел СССР. Между тем, тогда же в мае 1952 года произошло еще два важных события. Во-первых. Стараниями близкого к Георгию Маренкова министра госбезопасности СССР Семен Денисовича Игнатьева был снят с должности начальника главного управления охраны МГБ СССР, а затем арестован многолетний глава личной охраны вождя генерал-лейтенант Николай Сидорович Власик И второе. Главное управление охраны Министерства Госбезопасности СССР было реорганизовано в управление охраны МГБ СССР, которое лично возглавил Семен Денисович Игнатьев. Хотя фактическое руководство охраны высших должностных лиц, в том числе и самого Иосифа Сренча Сталина, осуществляли заместитель министра, генерал-лейтенант. Василий Степанович Ресной и заместителя начальника управления охраны МГБ СССР полковники Николай Петрович Новик и Павел Николаевич Максименко. Наконец, в июле 1952 года Георгий Максимлянович Маленков и его тогдашние соратники, секретарь ЦК Никита Хрущев и председатель Госплана СССР Максим Сабуров в соответствии с решением Политбюро ЦК сконцентрировали в своих руках всю подготовительную работу по созыву 19-го съезда в КПБ, который должен был узаконить их лидирующую роль в партии И государстве. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию, а следующая наша лекция будет посвящена уже 19-му партийному съезду, его основным решениям и последнему периоду жизни Иосифа Виссарионовича Сталина с октября 1952 по март 1953 года и очередному витку борьбы за власть в верхних эшелонах партий и государства. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.